была провозглашена новая цель экономической реформы – не ускорение, а переход к рыночной экономике. Поскольку государство, отказавшись от пятилетних всеохватывающих планов, не хотело и не могло в данных условиях свернуть свою роль в экономической жизни, то была выбрана модель регулируемого рынка. Она предполагала сочетание плана и рынка и была закреплена в постановлении Верховного Совета СССР о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР июнь 1990 -го года. Начать переход было намечено с 91 -го года по окончании 12-й пятилетки. Это была программа арендизации экономики главным разработчиком которой был академик А Балкин. Она окончательно сменила программу ускорения экономического роста, к создателям которой относили академика Аганбегяна. Согласно новой программе, до 1995 -го года было намечено привести на аренду 20% промышленных предприятий. В том же году активные критики избранного курса, академик Шаталин и другие, доказывая, что есть или план, или рынок, а то и другое вместе, это жареный лед, разработали свою программу. Она получила название «500 дней». Ее создание большую роль сыграл Явлинский. Это была программа поэтапной приватизации экономики, поскольку она предусматривала не просто сокращение, а лишение союзного правительства монопольной экономической власти. Альтернативная программа была отклонена. Новая цель экономической реформы потребовала новых законов, и они довольно быстро стали приниматься Верховным Советом СССР. Об основах экономических отношений в СССР, о собственности, о земле, о предприятиях в СССР, о местном самоуправлении и местном хозяйстве и другие. Они должны были регулировать процесс децентрализации и разгосударствления собственности, ликвидации крупных промышленных монополий, создания акционерных обществ, развитие мелких предприятий, развертывание свободы хозяйства деятельности и предпринимательством. С конца 1989 по 91 -го год было принято более 100 законов, постановлений и тому подобного по экономическим вопросам, но большинство из них не работало. Если в 1986-1988 годах национальный доход медленно но рос, максимальный рост в 1988 году составил 4,4%, то с 1989 -го года началось сокращение национального дохода. В 1990 году абсолютное сокращение национального дохода превысило 10%. Реальные доходы населения стали падать. В стране начался острый дефицит всех товаров. Цены на них стали возрастать. Отчужденность масс от результатов своего труда возросла. Благодаря гласности, курс на которую был провозглашен с 1987 -го года, она стала осознанной. Трудящиеся вышли на улицы с лозунгами протестом. По стране прокатилась волна забастовок. Первыми взялись за это, оказалось давно забытое оружие, шахтеры, горячее лето 1989 -го года. Они заявили на своем съезде, что не считают КПСС партией рабочего класса. Шахтеров поддержали трудящиеся других отраслей. В декабре 1990 -го года, констатируя обвал экономики и срыв перестройки, глава правительства Рыжков подал в отставку. Новый глава правительства Павлов, надеясь оживить финансовую систему, решился на непопулярные меры – обмен денег и повышение цен в 2-10 раз, апрель 1991 -го года. Павловское повышение цен сопровождалось 40-процентной компенсацией населению за понесенные убытки. Однако принятые меры уже не могли спасти положение. Симпатии народов союзного государства были отданы республиканским руководителям, которые обещали провести экономические преобразования не за счет народа, а во имя и во благо народа. Особенно активно выступали против обнищания народа, допущенного руководством СССР, руководителей России во главе с Ельциным. В 1988 году союзное руководство во главе с Горбачевым пришло к выводу, что экономическое развитие страны сдерживает политическая система и переключило свое главное внимание на политические преобразования. Второе. Политическое развитие. Складывание идей политической реформы. Крупным событием в политической жизни страны стал пересмотр программы КПСС 1961 -го года. Жизнь и партийная государственная практика за несколько десятилетий показали ее недееспособность. Замалчивание этого факта стало одним из ярких показателей застой общественной политической жизни предыдущих лет. В конце 85-го, начале 86-го года было развернуто широкое обсуждение новой редакции программы, которая затем была принята 27-м съездом КПСС. Главная особенность документа – изъятие положений о строительстве коммунизма в СССР. Коммунистическая цель превратилась в документе в отдаленную коммунистическую перспективу. Выдвигалась задача совершенствования социализма. Принятием новой редакции программы КПСС официально началось практическое свертывание коммунистической идеологии в партии и обществе. Ее вытеснили идеи перестройки, о которых активно заговорили после январского 1987 -го года пленума ЦК КПСС. На пленуме, посвященном кадровой политике, Горбачев предложил подбирать кадры руководителей, исходя из их приверженности идеям перестройки. Летом 1988 -го года на 19-й Всесоюзной партконференции генеральный секретарь впервые обнародовал целый комплекс идей по перестройке перестройки политической системы в СССР. Горбачев предложил создать новый высший орган власти «Съезд народных депутатов», превратить Верховный Совет в постоянно действующий орган, изменить избирательный закон. Выборы народных депутатов предполагалось проводить на альтернативной основе, сделать их двухступенчатыми, треть депутатского корпуса формировать от общественных организаций, а не всенародным голосованием. Намечалось создание Комитета Конституционного надзора по соблюдению Конституции СССР. Далее Горбачев предложил соединить в одних руках В руках посты партийных и советских руководителей сверху донизу по всей стране, одновременно учредив пост Председателя Совета, от Верховного до районного. Наконец, взять курс на гласность, отказаться от неоправданной засекреченности деятельности государственных органов. Итогом развернувшегося курса на гласность стало духовное и идейное раскрепощение общества. Существенно была смягчена цензура в средствах массовой информации, число которых резко возросло. Стали появляться периодические издания различной идейной направленности. Начала публиковаться ранее запрещенная или засекреченная литература и документация. Появились произведения искусства, далеко выходившие за рамки метода соцреализма. Официально было заявлено о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми. Перестало подвергаться государственным ограничением деятельность церкви начало разрушения советской системы Намеченные 19-й всесоюзной партийной конференции меры были в большинстве своем реализованы осенью 88-89 годов. Был принят новый избирательный закон, проведены выборы народных депутатов СССР. В мае-июне 89 -го года состоялся первый съезд народных депутатов СССР. Затем избран Верховный Совет СССР во главе с Горбачевым. Проведены республиканские съезды народных депутатов. Председателем Верховного Совета РСФСР в мае 90 -го года стал Ельцин. Инициатива реформирования политической системы перешла в руки народных депутатов. Реформа на этом этапе проходила под лозунгом «Вся власть советом». Весна 1990 -го года была определена новая цель реформы – переход к правовому государству, государству, где правят законы, а не люди. Предполагалось, что только оно в состоянии обеспечить переход к рынку и демократическому обществу. Среди первостепенных задач реформирования политической системы были создание президентской системы власти в СССР и переход к многопартийности. Решение этих задач было начато третьим съездом народных депутатов СССР в март 1990 -го года. Он избрал президентом СССР Вскоре стала оформляция структуры президентской власти, одним из главных звеньев которой стал президентский совет, преобразованный в начале 1991 -го года в Совет Федерации, а в конце года в Госсовет. Переход к президентской системе власти в СССР означал свертывание, а в будущем и ликвидацию советской власти. Третий съезд народных депутатов СССР изменил редакцию статьи 6 Конституции СССР, изъяв из нее положение КПСС как руководящей и направляющей силе общества и ядре политической системы. Это был курс на возрождение многопартийности в обществе.